в темноте к столу и сказал, «Попросите Мортимера, я хочу задать Мортимеру вопрос». Один из рожков мягко звякнул, и принцесса сделала замечание, которого я не расслышал. «Мне нужен Мортимер Эль», — сказал я. В рожке закрепело совсем невнятно. «Он пытается пройти», — произнес голос мисл Литлпо. «Он но вибрации слишком слабы. «Я хочу задать ему вопрос», — сказал я. «Позовите Мортимера. Вы знаете, Мортимера, LL, означает «лонзо». Вибрации все еще были слабые. Я хочу спросить его про самоубийство. Вибрации, видимо, совсем ослабли, потому что не раздавалось ни звука». «Позовите Мортимира», — рассказал я. «Я хочу спросить его о страховке. Я хочу спросить его о последнем письме». Вибрации достигли страшной силы, потому что рожок хлопнулся об стол, слетел на пол, за столом зашуршало и загремело, и когда зажегся свету двери держа руку на выключателе и бурави меня красными глазками, Стояла мисс Литл По, и дыхание ее с явственным шипом прорвалось между остатками зубов. «Вы обманули», — сказала она, — «вы обманули меня». «Нет, я вас не обманывал», — сказал я, — «меня зовут Джек Берден, и меня прислала миссис Далзелл». «Дура», — прошипела она, — «дура», — «прислала такого, такого». Она сочла, что я в порядке, и не такая уж она дура, чтобы отказаться от 25 долларов. Я достал бумажник, вытащил деньги и показал ей. «Может, я и нет, но эти штуки всегда в порядке», — сказал я. «Что вам надо?» — сказала она, и взгляд ее скакал с моего лица на зеленую пачку и обратно на лицо. «Я же сказал» ответил я. «Мне надо поговорить с Мортимером Лонзо Литтлпо, если вы можете нас соединить». «Что вам от него надо?» «Я же сказал, мне спросить его о самоубийстве». «Это был несчастный случай», тупо проговорила она. Я вынул из пачки бумажку. «Вот посмотрите», сказал я, «это 100 долларов». Я положил бумажку на стол и пододвинул к ней. «Посмотрите хорошенько», — сказал я. «Они ваши. Возьмите». Она с испугом смотрела на бумажку. Я вытянул еще две бумажки. «Еще две», — сказал я. «Такие же. 300 долларов. Если вы соедините меня с Мортимером, деньги будут ваши». «Вибрации», — пробормотала она. «Иногда вибрации». «Да», — сказал я, — «вибрации, но сто долларов сильно улучшат вибрации, берите, а не ваши». «Нет», — проговорила она быстро и хрипло, — «нет». Я взял вторую сотенную и положил на стол поверх первой. «Берите», — сказал я, — «и к черту вибрации, вы что, не любите денег? Вам не нужны деньги? Когда вы ели досыта в последний раз?» — Берите, давайте поговорим. — Нет, — прошептала она, глядя на деньги. Она прижималась к стене и держала за дверную ручку, как будто хотела убежать. Потом перевела взгляд на меня и вдруг, вытянув шею, сказала. — Я знаю, знаю, вы хотите обмануть меня в страховой компании. — Ошибаете, — сказал я, — но мне известно страховки мортимера после самоубийства страховку не выдают а вот почему вы он прошептала старуха лицо и исказилось гримасы то ли горе то ли ярости то ли отчаяния, понять было невозможно он занял под свою страховку почти столько же и мне не сказал он значит вы солгали почти за даром сказал я получили страховку Но оказалось что получать почти нечего да ответила она нечего он бросил